Когда лежу в кровати, очень хочется нежиться, бесконечно мечтать о чем-нибудь высоком. Но вдруг всю меня пронзит какой-то испепеляющий огонь. Книга летит к черту, я падаю на грудь, я рву зубами подушку, я вся в адских корчах. Хочется орать, свистать, безумствовать. Боже, что со мной? Я сумасшедшая или просто истеричка? Вечером потянула к нему. Он один, уставший. Конспект разговора. Он, а вы, рад. поцеловал руку. Я бросился ему на грудь, заплакала. «Я люблю вас, люблю, люблю он. Кэти, милая, что с вами?» Лицо его вытянулось, он сел. «Зачем же плакать?» «Я... Ну, вы любите другую?» «Он... Ну, хотя бы...» «Ну, кажется, нет». «Я... Тогда любите меня, я больше не могу, я ваша». В глазах моих потемнело, я повалилась на кушетку. Когда очнулась, он сидел возле меня, держал в своих руках мои похолодевшие пальцы, целовал их, гладил мои волосы. Он... «Знаете что, Кэти, милая? Я дам вам брому. Это прекрасно успокаивает нервы. Я благодарю вас. Вы трус, вы негодяй. За что? За что? Вы любите другую. Успокойтесь, девочка, успокойтесь, милая». Я истерически захохотала, укусила ему палец, стала тормошить его, он стал тормошить меня, я щелкнула его по руке. Он «Не требуйте от меня невозможного». «Я могу принадлежать единой, раз и навсегда. Вы не можете быть моей женой, а я не хочу быть под лицом. Он весь красный, с огненными глазами, сердито встал и перешел к столу, и от стола. «Я не узнаю вас, милая Кармен. До свидания, Протасов». И я ушла. 20 февраля. Снятся голые какие-то, горячие сны. Снится диакон Ферапонт. Этот верзила мученик, он будто бы вынул меня из теплой ванны, закутал в простыню, посадил на ладонь и шувыкал вверх-вниз, как ребенка. Я упала, вздрогнула, проснулась. А что ж, чем мне герой? О, Господи, какая скука! Хоть бы скорее масленица. Все ночное кончилось, три звон колоколов, очисти, Господи, душу мою, а сердце просится в мир приключений, в мир сказок. 12 марта. Ну вот, как я буду говеть, как открою свой грех отцу Александру. Никогда никогда. Я просто скажу, что случайно ночевала в зимовье с каким-то мужиком-охотником, ходила на лыжах, заблудилась, немножко выпила с ним, нечаянно охмелела. А впрочем. Больше ничего и не было, и очень хорошо. Я по-прежнему чиста пред Богом и пред самой собой. Великий пост, благовест, капель, грачи кричат. А ты, бедная, бедная мама, спишь на погосте под крестом. Помоги своей дочке, помоги. Катя положила пирога и что перекрестилась, глянула на окно в месячную ночь. Пурги, как не бывало. Тишь, гладь. Хмурый лес стоит по бокам, казаки кончают ужин. Кто в повозках, кто у костров на путниках завалился спать. Двое часовых бодрствовали, кружились с дозором возле стана. Время от времени офицер поднимал от седла голову. Часовые есть, на месте. Он молоденький, голоусый. Проведет благополучно караван, получит отказную награду. В тугое полудреме ему грезится шалунья, любовница пристава Наденька. Она подарила ему бирюзовый пикстенёк, сшила теплый башлык из верблюжьего сукна. — Да, жизнь хороша, но вся в опасностях. Дремать нельзя. — Эй, часовые, есть на месте? Тут офицерик вспомнил. Наденька подсунула ему на дорожку книжку. — Ребята, а? Ребят, хотите для бодрости поступки, а? — Вот как бы только... Дозвольте, ваше благородие. И часовой Федотов сорвал со стекла сургуч, тукнул дном бутылки о ладонь. — Нам, казакам, нипочем, что бутылка в сургучем. — Пожалуйста, выпили поступки по-другой. Офицерик поставил остатки коньяка в снежок. Уж месяц подкатился к бахраме тайги, креп озорной морозец утренник. Коньяк обжигал душу мутевом мысли, голова падала на грудь. Офицерик улыбнулся и заснул.